Глава 32. Джейн Стиклер всматривалась в темноту своей палаты. Тишина сводила с ума. Департамент шерифа перекрыл весь этаж, а днём у лифта еще и дежурил помощник. Медсестра говорила, что в отделении доступ ограничили, и поэтому опасаться нечего. Однако на посту она сидела одна, да и то почти не отрывалась от книги. «Может, и правда никто не найдет Джейн здесь», Однако при мысли об утреннем разговоре с шерифом начинал болеть живот. Илой же мертв, так зачем еще раз спросы? Джейн кусала остатки ногтей, пытаясь понять, о чем ее станут допрашивать. От стыда щеки наливались жаром, но не могла она рассказать всего, ведь это было просто ужасно. От лекарств в голове стоял туман, и мысли путались. Электронное табло над койкой показывало первый час ночи. Приняв успокоительное, Джейн проспала три часа, однако сейчас, проснувшись, снова захотела домой. Она не знала, как там сейчас. Осталась ли ее комната нетронутой, или мама с папой выбросили все ее вещи. Она их сперва даже не узнала, так они постарели. В палату к ней вошли два незнакомца. Как не обрадовалась Джейн их приходу, как не хотела обнять их, они даже не прикоснулись к ней. Они будто стыдились ее и сели в сторонке, словно опасаясь чем-нибудь заразиться. Мама ни слова не сказала, когда они поедут домой. Просто ушла, даже не обещая вернуться. Слава богу, Адам примчался в больницу почти сразу. Потом уехал, но через час вернулся, привезя все необходимое — пижаму, гигиенические принадлежности, одежду. Да, какие-то вещи оказались великоваты — Но ну, так ведь у нее уже восемь лет, как не было ничего своего. Брат вырос очень добрым, предложил забрать ее к себе в Блэк-Рок-Фоллс. Из коридора донесся какой-то шум. Джейн насторожилась и посмотрела в сторону двери, ожидая увидеть, как мимо пройдет помощник шерифа и заглянет к ней. Но когда тусклый свет выхватил из темноты маску клоуна, ее словно ударили в живот. «Это Иллы пришел убить ее за то, что она сдала шерифу остальных!» Замерев от ужаса, Джейн смотрела, как человек медленно приближается к ней по проходу. «Нет, это не Илой. Шериф же сказала. Илой погиб». И тем не менее она, как наяву, услышала его голос. «Скажешь хоть слово кому-нибудь. Найдем тебя. Прятаться бесполезно. И тебя прирежем, и родных». Задыхаясь от страха, Джейн выскользнула из постели. Надо было бежать. Она сунула под одеяло подушку и забралась под койку, распласталась по кафелю пола. Дверь тихонько открылась, и мужчина вошел. Джейн услышала его шумное дыхание. Вот одеяло шурша слетело с койки, и мужчина, увидев, что Джейн нет, на месте выругался. «А где же ты, сучка?» Его ноги мелькнули прямо у нее перед носом, и она задушевно вскрикнула. И в следующий миг перед ней возникло жуткое улыбающееся лицо клоуна. «А ну, вылезай оттуда и ложись в койку!» «Не то я верну тебя туда, где тебе самое место!» Она узнала этот голос. «Это был тот злой, зеленоглазый!» Джейн отпрянула. «Я закричу, и прибежит медсестра!» «Никто не придет. Все сестры сладко спят». А ты на всем этаже одна, денешенька. Другую девочку забрали домой. Он схватил её за волосы. Слушайся, я буду добрым, а не то пожалеешь. Сама выбирай. Задрожав от страха, Джейн выбралась из-под койки. От запаха мужчины вновь нахлынули ужасные мрачные воспоминания. Отпусти, я всё сделаю. Ещё бы. Он немного отошёл. От вида его омерзительных красных губ во все лицо, Джейн затрясло. Внезапно на пол легла полоска света, и в палату вошла невысокая фигура в черном костюме и лыжной маске. Ты еще кто? обернулся к ней клоун. Проваливай, пацан! Однако незнакомец вошел, оставив дверь нараспашку, и Джейн тихонько попятилась, огибая из ножья койки. Вырваться бы в коридор, а там и помощь можно будет найти. Незнакомец без предупреждения кинулся на клоуна, бросив на ходу Джейн. «Уходи!» Медлить она не стала и кинулась на выход. Клоун схватил был ее своими лапищами с подол ночной сорочки, но она сумела вырваться. «Оставь ее!» — пригождая путь клоуну, сказал незнакомец. «Беги и не оглядывайся!» — велел он потом Джейн. Клоун взревел от ярости и смачно ударил незнакомца кулаком. «Потом тобой займусь, парень!» Охваченная ужасом, Джейн заставила себя бежать. Вылетела из палаты и помчалась по тускло освещенному коридору в сторону сестринского поста. Впереди никого не было, а позади Клоу нарал что-то гневное человеку в черном. Мне надо кого-нибудь найти, сказала себе Джейн. В отчаянной попытке скрыться в одних носках она скользила по полу, цепляясь за стены. Спасение было так близко и в то же время так далеко. Тогда Джейн закричала во все горло. Кто-нибудь должен еще быть в больнице. Ее услышат. Помогите! Помогите! Крики эхом разносились в пустых коридорах, но на помощь так никто и не пришел. Джейн проносилась мимо других палат, заглядывая в окошки. Потом она вспомнила, как брат говорил, что этаж изолирован, и ее тут оставили одну для ее же безопасности. Задыхаясь, Джейн бежала со всех ног, а потом остановилась в недоумении глядя на сестру на посту. Та сидела в кресле, откинув голову назад и закрыв глаза. Джейн замолотила кулаками по стойке. «Проснитесь! Мне нужна помощь!» Женщина не шевельнулась. Джейн хватила по стойке ладонями так, что во все стороны полетели бумажки. «Помогите!» И уставилась на сестру в ожидании, что та вот-вот очнется. Но сестра как будто не дышала. «Он всех убил!» — подумала Джейн. Отчаянно осмотрелась по сторонам. Вдали поблескивали, словно ворота в рай, металлические двери лифта. Вот если бы удалось добежать до них, то, наверное, получилось бы улизнуть, и Джейн устремилась к лифту. «Успею», — сказала она себе. Обернулась и увидела, как клоун медленно приближается. «Я иду», — босовитый гулко рассмеялся он, показывая жуткую улыбку во все лицо. «И я тебя прикончу». В груди сдавило, а сердце колотилось так, что чуть не ломало ребра. Позади слышались размеренные шаги клоуна, который приговаривал «Тебе не убежать от меня!». Время еще было. Джейн скользнула в коридор, ведущий к лифту, с трудом вдохнула и дрожащей ладонью ударила по кнопке вызова. Ожил механизм, и на табло загорелись огоньки с номерами этажей. Кабина стояла в самом низу, а Джейн была заперта наверху. «Ну давай же, быстрее!» — торопила она медленный, как улитка, лифт, колотя по кнопке и следя за тем, как сменяются числа на табло. «Еще пять этажей. Три, два...» Оставалось немного, но клоун оказался быстрее. «Попалась!» Двери открылись, однако было уже поздно. Клоун настиг Джейн. Прижал ее к стене, словно бабочку, пришпиленную к стенду коллекционера, и, не давая отбиться, развернул, заломил руку за спину. Джейн ощутила укол. Хотела что-то сказать, но язык не слушался. Она заглянула в безжалостные зеленые глаза клоуна, содрогнулась при виде его омерзительной улыбки и успела подумать напоследок «Я умираю». Потом мир накренился и утонул во тьме.